Процедуры генерализации навыков. ДПТ не предполагает, что навыки, приобретенные с помощью терапии, сами собой генерализуются на ситуации повседневной жизни вне терапии. Поэтому для терапевта очень важно активно способствовать такому переносу навыков. Некоторые необходимые для этого конкретные процедуры приведены в таблице 11.3 и рассматриваются в следующих разделах. Таблица 11.3. Процедуры генерализации навыков. Обеспечение генерализации навыков. Предоставление пациенту комплекса адекватных реакций на каждую ситуацию. Варьирование тренировочных ситуаций, в которых пациент отрабатывает навыки. Воспроизведение в терапевтическом контексте наиболее важных характеристик межличностных отношений, в которых пациент участвует вне терапии. Консультирование пациента в промежутках между психотерапевтическими сеансами с целью помочь ему применять навыки в реальных ситуациях. Терапевт помогает пациенту применять навыки в проблемных ситуациях посредством телефонных консультаций. Предоставление пациенту аудиоматериалов с записями психотерапевтических сеансов, чтобы пациент мог прослушать их в свободное время. Поручение пациенту заданий по отработке поведения в реальных условиях. Стандартный ДПТ с разделением индивидуальной психотерапии и тренинга навыков. Основной терапевт дает пациенту задания для работы во время тренинга навыков. Ведущий тренинга навыков дает пациенту задания для работы с основным терапевтом. Терапевт приспосабливает задание к потребностям и способностям пациента терапевт использует принципы формирования или шейпинга. Помощь пациенту в формировании окружения, которое подкрепляло бы его эффективное поведение. Терапевт обучает пациента тому, как обеспечить подкрепление со стороны естественного социального окружения. Терапевт обучает пациента поведению, которое соответствует естественным возможностям, имеющимся в окружении последнего. Терапевт обучает пациента навыкам самоуправления, особенно в связи со структурированием окружения. Терапевт открыто и последовательно говорит о необходимости подкрепления желаемых реакций пациента им самим или обеспечение пациентам такого подкрепления со стороны окружения, как об обязательном условии изменений. Во время психотерапевтических сеансов с парами или семьями терапевт подчеркивает необходимость социального подкрепления адаптивного поведения и устранения наказания за него терапевт постепенно переходит в режим периодического подкрепления, при котором подкрепление со стороны терапевта происходит реже, чем со стороны окружения.